Глава 53. Откровение. Рассказ депутата. Когда сквозь душную пустоту снова проклюнулись звуки перестрелки, Калашников невольно вздрогнул. Налетев на него со всей дури, окровавленный шмель прицелился и снял дальнего монолитовца, притаившегося с винторезом на балконе. Будучи рассекреченным, его соратник, долговязый лохматый фанатик, спрятался за мешками с песком и пополз к выходу, уходя с линии огня. У двери его поймал полковник Петренко и всадил пулю в лоб почти в упор, а затем нырнул за те же мешки, отвоевывая тем самым позиции у противника. Там выход, услышал Калаш голос Шмеля в гарнитуре. Петренко прорвался к выходу. Живём! Полковник же, пользуясь положением, залег на балконе и, прикрывшись большими металлическими контейнерами, перегородившими проход с тыла, принялся отстреливать из найденного на лестнице винтореза одного врага за другим. Первый, второй, третий слуги «Монолита» падали как подкошенные, быстро и технично. Но в самотохе боя все ощущалось, как в замедленной съемке. Полковник оказался неплохим стрелком невольно подумал Калашников, еще не отошедший от обморока. Благо фанатики не спешили на него нападать, словно он стал призраком, от которого лишь отмахивались, не принимая его всерьез. Ребята, почувствовав перевес сил в свою пользу, сражались как львы, бесстрашно и беспощадно. Обычно флегматичный викинг, сурово взревев, поднял ближайшего противника в воздух, и, крутанув его в мощном, почти рок-н-ролльном па, со всей дури приложил того головой о ближайшую стену. Глаза монолитовца закатились, и он мгновенно потерял сознание, заставив Вика искать себе противника посерьезнее. Численно фанатики до сих пор лидировали, но боевой дух их группы значительно упал. Многие ушли в соседнее помещение, спасаясь от выстрелов Петренко, внезапно обнаружившего под боком заначку с бронебойным боеприпасом для винтореза. Паника среди монолитовцев, всегда хладнокровных и собранных, придала группе Воронина задора. И зажимая противника к двери, сталкеры бросились в атаку, прорываясь к спасительному балкону с пожарной лестницей. «Не спеши, бандит!» Чья-то крепкая рука схватила Калашникова за шкирку, отчего он потерял равновесие, и отволокла его назад, к исполнителю желаний, буквально вжав бизнесмена лицом в неожиданно теплую, засветившуюся фиолетовыми огнями поверхность минерала. «Это еще не конец, только полное слияние даст тебе то, о чем ты мечтаешь». В глазах дыма, застывших буквально в паре сантиметров от Калашникова, Заискрились сумасшедшие огоньки. При этом лицо его как будто ввалилось, а в этом мертвенном фиолетовом свете. «Загадывай желание!» Рявкнул дым, с невообразимой силой тряхнув калаша, отчего тот почувствовал себя ребенком, попавшим в лапы маньяка. «Им нужны преемники!» Впервые зона не смогла определиться сама. «Кому?» — взбудораженно прошептал Калашников. «Успокойся! Тихо! Я все сделаю!» — заговорил он с дымом, как с умолишенным, тихо и сдержанно, намеренно не показывая страха. «Им!» — уже спокойнее ответил дым и ослабил хватку ровно настолько, чтобы калаш смог свободно дышать, но не сумел убежать. «О сознанию!» — в нетерпении заорал калаш, перекрикивая звуки гремящих над духом выстрелов. Лицо дыма, залитое струйками пота, исказила полуулыбка. «Загадывай!» «Зачем ты убил своих союзников?» Пошел ва-банк бизнесмен, стараясь избавиться от ощущения полного необъяснимого сюрреализма. Ему хотелось понять, о ком идет речь. Любопытство с головой поглотило его. Как будто вокруг не гибли люди, а дым не держал его за грудки. «Ты вербуешь людей в монолит?» «Нет!» прохрипел дым и рассмеялся. «Погибшие братья — это жертва. Только через кровь и выброс приходит знание, бандит. Сколько бы костюмов ты не сменил и не нацепил дорогих бирюлик, в душе ты остался тем пацаном, мечтавшим о полете в космос. Откуда тебе известно?» Калашников похолодел. «Нам известно лишь то, что известно тебе», прошептал дым, приблизившись к самому уху бизнесмена. «Все, о чем ты грезил, все, кого ты любил, твои страхи и предназначения, зона знает все». Мысли роились в голове Калашникова, он хотел больше ответов, но дым неожиданно обмяк и повалился к его ногам. Из-за спины монолитовца возник Кося с ножом в руках. «Вовремя зрение вернулось, скажи...» Захихикал он, и Калашников в отчаянии закрыл лицо руками, как разочарованный ребенок, лишившийся чего-то важного. Знания в очередной раз увели у него из-под носа. «Кося, ну кто тебя просил?» Гримаса невыносимого мучения исказила интеллигентное лицо Калашникова. «Придется найти ответы самому», — спокойно произнес голос в его голове. «Иди ко мне», — Осев на корточке от бессилия, Калашников заплакал. Зачем он сюда стремился? За ответами? Как бы не так. Вместо ясности он получил еще больше загадок. Тем временем исполнитель желаний, пройдя все фазы выброса, потихоньку снова возвращался к своему привычному оттенку индиго Слова дыма никак не шли из головы Калаша. Бизнесмен думал, что желание было загадано в тот момент, когда он впервые коснулся ладонью Монолита. Тот завибрировал и в тот же миг воссиял сверхновой звездой, ослепив Калашникова. Дальше – пустота. Гул на одной ноте, переходящий в белый шум. Голова его почти разорвалась от боли, и он погрузился в спасительный обморок. Но нет. «Что же помешало? Я должен быть в сознании?» Мысли метались, отскакивая, как стеклянные шарики от черепной коробки. Калашников пришел в отчаяние. «Как это бывает? Что я должен сделать? Расскажи мне!» Впадая в состояние, близкое к катарсису, бизнесмен поднял глаза на этот загадочный и безмолвный кусок живого камня, пульсирующий всеми оттенками синего. Кварцевая гладкая поверхность исполнителя вдруг подернулась глубокими бороздами и пошла трещинами. «Смотрите, он обновляется!» — закричал тощий бледный фанатик, беспечно вышедший из своего укрытия. И упав Ниц перед своим богом, он принялся бить земные поклоны. Представление длилось недолго, потому как Шмель, быстро сориентировавшись, устранил врага точным выстрелом в затылок. Прозрачные фасции, проявившиеся на месте надломов, потянулись к Калашникову, сгребая его в смертельные объятия. Шмель же вовремя отскочил в сторону, тщетно поливая огнем исполнитель желаний. Ни одна из пуль так и не достигла цели – Они застывали в полете, увязая в ткани пространство и падали на землю с глухим звоном. Страх сковал тело и разум бизнесмена. Почувствовав себя беспомощной марионеткой, он на подгибающихся ногах против своей воли приблизился к монолиту. Длинные, тонкие, почти эфемерные сгустки энергии проходили сквозь Калашникова, опутывая его по рукам и ногам. Не сомневаясь ни секунды, Он вспомнил загадочные слова дыма о полном слиянии и почти с облегчением шагнул навстречу накрывающему его видению. Что есть жизнь? Бесперебойное функционирование систем в бесконечном отлаженном ритме, не прерывающемся ни на секунду. Физическое бытие, одновременно хрупкое и идеально выстроенное миллиардами лет эволюции – Это плоть, кровь и лимфа, заключенные в пористую оболочку кожи? Это органы, саморегулирующие работу друг друга под руководством тонкого дирижера мозга, управляющего всеми процессами, проходящими внутри организма? Не только, ответите вы, и будете правы. Жизнь не то, что вмещает наше тело, не циклы сна и бодрствования ни дыхание и необменные процессы поддерживающие наши органы в живом состоянии то жизнедеятельность а не жизнь та самая с большой буквы к которой мы стремимся и которую создаем вегетативное физическое существование ничто без высшей нервной деятельности без нашего ментального я с его стремлениями рефлексией, способностью желать чего-то, печалиться и радоваться, любить и сопереживать. «Пока горит огонь, сосуд не пуст», – прошептал пересохшими губами Калашников, качаясь на волнах бреда, услужливо подброшенного его подсознанием. «Он видел паренька, худого, светлолицого, отмеченного зоной, как и он сам, жаждущего, метущегося» гоняемого вперед смутными предчувствиями и странными снами. Когда пришел его час, он не принял дар зоны, отринув его столь резко, что монстр, принесший его, на секунду опешил. Зашипев от боли, он хотел отомстить парню, но не смог сдвинуться ни на миллиметр. Ноги его приморозило к деревянному полу. Пальцы похолодели, а по хребту пробежали мурашки. «Давно забытое чувство», — усмехнулся монстр, усилием воли сбрасывая минутный морок. Он смотрел на тщедушного подростка и не понимал, как тот осмелился противостоять темному страннику. «Как ты сумел?» — мутант разглядывал паренька, как дикую макаку, со смесью опасения и любопытства. Злобно зыркнув на своего мучителя, прикованный к постели подросток нелепо замычал — «Что ты такое?» — ощутил он странную, почти человеческую эмоцию. «Что это? Страх? Интерес? Азарт коллекционера?» Разум монстра ликовал. Тот самый мальчик пробудился. Он смог. «Бойся, донайцев, дары приносящих!» — крутилось у калаша в голове, будто засасывая его в водоворот. Но то был не бред, не сон и не обморок а высшее откровение, почти евангельское, ибо у каждой новой веры всегда есть свои последователи и пророки. Зона уже давно перестала быть просто объектом. Будучи живой и переменчивой, она чувствовала и развивалась, принося свои плоды. Как и мы сами, приходя в этот мир, любя, размножаясь и уходя в землю пеплом и прахом. Цикл бесконечен, Микрокосмос ее организма со временем породил жизнь, слегка извращенную, странную, непонятную человеческому уму. Но есть ли в том вина зоны, или все же дело в человеке, развитом недостаточно, чтобы осознать и подстроиться под процессы, бурно проходящие в ее разуме и чреве? Калашников надрывно всхлипнул, отстраняя все человеческое, что было в нем, что теплилось и жило, изредка щекоча его нутро сомнениями, мечтами и прочими исключительно людскими эмоциями. Будто непроницаемый купол накрыл эти чувства, освобождая дорогу новому ощущению глубинного единства с самой матерью-зоной. А потом сознание выключилось, и откровения полились, как из рога изобилия. Он не знал, как их трактовать и как с ними справиться». Способен ли его человеческий мозг стать вместилищем такой бездны информации? Выдержит ли он или сойдет с ума, как Васильев? Тот самый Дима Васильев, которого он никогда не знал, но с которым был един сейчас, напитываясь его чувствами, проходя его путь от беспечного подростка до могущественного темного мутанта, само существование которого удерживает равновесие зоны». Он шел его дорогой, жадно впитывая опыт, запахи и звуки окружающей васильевой реальности. Он чувствовал его боль, проходил вместе с ним этапы мутаций, а потом он познакомился с доктором, забавным и мудрым стариком, стоящим по другую сторону. Как две чаши весов, как день и ночь, как черное и белое, как жизнь и смерть они дополняли друг друга и не могли существовать по отдельности. Доктор получил от монолита дар жизни, а Дима Васильев – дар смерти. И когда придет срок, каждый из них должен обзавестись преемником, дабы сохранить равновесие сил. Темный сталкер, о котором болтали без разбора в рыгаловках зоны, никто иной, как Васильев, призванный карать за любую несправедливость. Доктор же, напротив, оберегал каждую живую тварь от мелкого тушкана до бестолкового бравого сталкера, пришедшего в зону поживиться ее дарами. На грани сна и бодрствования Калашу казалось, что он смотрит немое кино, заранее зная диалоги главных героев. Слова сами возникали в его голове, а точнее уже давно там были, с самого его рождения. «Ты хотел знания?» «Спросил бесстрастный голос. «Но знаешь ли ты его цену?» Безусловно, Калашников знал и стократно жалел, что не остался в своей шикарной московской квартире, ведя размеренную праздную жизнь богача. Отлаженный бизнес, красотка-жена, мягкие хлопковые простыни против холодных схронов и вечно пьяных сталкеров в пропахших сивухой барах зоны. Но одновременно с тем он ликовал, До мурашек, до тошноты, смеясь, как маньяк, оценив задумку невидимого режиссера. Он больше не был темным сталкером, а шел по проселочной дороге из детяток в зону. С досадой зажимая разбитую губу худеющей рукой, он не плакал, не злился, а размеренно дышал, пытаясь унять разбушевавшееся сердце. Еще неделю назад его старший брат ушёл в зону, оставив его с бухающим по-черному батей. А сегодня тот напился и всласть измутузил до кровавых соплей ничего не понимающего сына. Бил так, что кровь, наполняющая его рот, скатывалась густыми неровными струйками на грудь, усыпая асимметричными пятнами старую футболку. В ней он и ушел, несмотря на октябрь, накинув на плечи легкую куртку. Рядом с ним на поводке трусила дворняга Лесси. «Прибьет ее батя по пьянке», — размышлял парень, глядя на ее худое клокастое тельце. «Жаль животину, но и подсуропил мне серый», — с какой-то небывалой грустью подумал он. «Хоть бы адрес оставил». «Здорово, бродяга», — догнал его невысокий мужчина в очках. «Мне тут местные передали, что ты в зону решил рвануть. Вот так, с собакой и без снаряги? По какому случаю кипишь?» «Брата ищу», — неприветливо буркнул парень, но темпа не сбавил. «Да не беги ты, как торопыга», — запыхался очкарик. «Как брательника зовут, может, подсоблю, чем смогу». Серый неожиданно остановился подросток. «Ты сталкер?» Округлил он глаза и уставился на мужичка. «А то!» — подмигнул тот, потрепав за загривок необычно спокойную Лесси. «Пойдем, отведу тебя к брату!» И, протянув подростку пачку бумажных платков, вздохнул. «Да, потрепала же тебя жизнь! Как звать-то?» «Мутом меня клич!» — сдвинул брови парнишка. Очнувшись в осколках монолита... Калаш долго не мог прийти в себя. Но теперь он помнил все до мельчайших деталей. Мелкие ранки, как от иголок, на руках и лице, саднило. Рядом лежал неподвижный и немного бледный воронин. Рана на его затылке еще немного кровила, но уже изрядно запеклась. Фанатики к тому времени уже покинули машинный зал. Петренко и Шмель суетились над бездыханным телом Семы. Серый и чедушный он скрючился у стены, защищая неизвестный Калашникову прибор, а из груди его торчала тусклая длинная глыба, когда-то бывшая частью монолита. Сам исполнитель желаний, казалось, навсегда исчез, но Калашников знал, это только начало. Взвалив Воронина на плечо, викинг в одиночку отнес его к выходу на воздух. «Что это было?» Сипло произнес Кося, стирая с лица кровь. Очевидно, ему тоже досталось градом осколков. «Монолит взорвался. Так вообще бывает?» «Бывает», — ответил Калашников и удивился своему голосу. Настолько чужим он был. «Чего только не бывает», — я бы сказал. Петренко обернулся, ненадолго задержав взор на Калашникове. «Задумался» прокряхтел он, поймав встревоженный взгляд бизнесмена. Очнулся. Подав Калашу руку, полковник с Виком приподняли его с земли, усаживая на единственный уцелевший в суматохе боя стул. Одной ножки не хватало, и он качался, но Калашников смог найти баланс. «Надо сжечь Сему», — нахмурился Петренко. «А то, чего доброго, зомбанется или станет матрицей по трупу». «Чего-чего?» – недоверчиво переспросил Кося. «Кикиморой, бестолочь!» – повысил голос Петренко. «Столько лет зону топчешь, а как был дуриком, таким, наверное, и помрешь. Господь, прости!» «Да не газуй, полковник!» – неожиданно спокойно парировал Кося. «Выбрались из переделки, значит, он уже нас всех простил. Живем дальше. Если все это...» обвел он руками усыпанные телами машинный зал еще можно назвать жизнью